маруяма куганая оверлорд том 6 люди в королевстве часть 2 глава 6 преддверие беспорядков королевской столице часть 1 месяц последнего огня 9 третье число 1744 дверь приемной начала неторопливо отворяться хотя петли были обильно смазаны Она открывалась медленно, словно в помещении было более высокое давление. Как и в сердце Себастьяна. Если бы дверь знала о его чувствах, то осталась бы запертой. Но она повела себя иначе, и дворецкий увидела всех, кто ждал внутри. В обычно пустой комнате стояло четверо представителей гетероморфной расы. Один, воин голубого цвета, он отменил свою холодную ауру, И жестко стоял с в руке. Вторым был дьявол. Какие эмоции скрыты под его ухмылкой. В руках дьявол держал похожего на эмбрион ангела с крыльями, напоминающими ветки деревьев. И последним был... «У меня нет оправдания моему опозданию». Изо всех сел, подавляя дрожь в голосе, Себастьян низко склонился перед единственным из четырех сидевшим. Дворецкий. Служивший и управляющим, со страхом и уважением мог поклониться лишь ему. Одному из высших существ – аэнзу Оалгууну. Правитель зарика обладающий непреодолимой силой. В руках держит посох Айнз Оалгуун, что излучает тёмную ауру. В пустых глазницах мерцают красные огоньки. Себастьян почувствовал, как эти глаза медленно его изучают. «Не переживай так, Субас!» Это я ошибся, что пришел без предварительного уведомления. Входи, мы не сможем поговорить, если продолжишь кланяться у двери». «Да». Отозвавшись на этот тяжелый голос, Себастьян выпрямился, не поднимая головы. Когда он сделал шаг вперед, по спине пробежал холод. Он ощутил скрытую вражду и намерение убийства. Его взгляд медленно переместился на двух стражей. Те делали вид, что игнорируют его, но так мог подумать лишь обычный человек. Себастьян уже понял. В этой напряженной атмосфере нет ни капли дружелюбия. Его даже считают врагом. Догадываясь о причине их враждебности, Дворецкий задумывался, слышат ли остальные его громко стучащее сердце. «Будет лучше, если ты встанешь там». Холодный голос Демиурга остановил Себастьяна. Далековато от господина, но почтительно учитывая размеры комнаты и для разговора достаточно. Однако Айнс сказал бы Себастьяну подойти ближе, а потому дворецкий ощутил еще большую изоляцию. Кроме того, расстояние оказалось как раз идеальным для удара коцита. Пришедшая Себастьяном Солюшен осталась у двери. А теперь костяные пальцы Айнса издали глухой звук хотя Себастьян не мог понять, каким образом. «Сначала хочу спросить тебя, Себас. Я должен объяснять, почему прибыл сюда?» Тут могла быть лишь одна причина. Обстоятельства говорили сами за себя. «Нет, я понимаю. Тогда я хочу услышать это от тебя лично, Себас. Мне докладывали, что ты подобрал себе милую домашнюю зверушку. Это так?» «Как и ожидалось». По спине Себастьяна пробежал холод. А затем он понял, что всё ещё не ответил господину и быстро произнёс. «Да». «Ты не сразу ответил. Спрошу снова, Себас. Ты подобрал милую зверушку?» «Да, я подобрал её». «Тогда почему не доложил об этом мне? Можешь объясниться?» Плечи Себастьяна задрожали, он посмотрел в пол, боясь, что сделает только хуже, если ответит. Видя, что дворецкий еще не ответил, Айнс наклонился на стуле. Раздался громкий скрип. «Что такое, Сабас? Ты, кажется, потеешь. Тебе дать платок?» Айнс чрезмерно величественным движением достал носовой платок и беззаботно кинул его в сторону дворецкого. Платок перелетел через стол и раскрылся, прежде чем упасть на пол. «Разрешаю использовать его». «Да, благодарю». Себастьян шагнул подобрать платок, но колебался его использовать. «На нём нет крови зверушки. Я просто не хочу видеть, как ты сильно потеешь». «Простите, что повёл себя недостойно». Себастьян разложил носовой платок и вытер лицо. Тот изменил цвет, впитав неожиданно много влаги. «Итак, Себас, отправляя тебя в столицу, я велел записывать всё и посылать назад». Просто тебе одному трудно определить, какая информация окажется полезной, а какая нет. На самом деле в докладах ты много писал и о слухах, так? Да. Демиург, прошу это подтвердить, поскольку ты тоже читал всё, что посылал Сабас. Там где-то упоминалось о зверушке? Нет, Владыка Айнс. Я проверил несколько раз, но не нашёл ни единого слова. Тогда скажи, Сабас, почему ты так поступил? Почему ты не написал о ней? «Я хочу знать, почему ты проигнорировал мой приказ. Слова Айнза у Алла недостаточно, чтобы тебя заставить?» Все напряглись. Дворецкий поспешно ответил. «Конечно нет. Я допустил ошибку, подумал что это недостаточно важно, чтобы докладывать вам, владыка Айнз». Комната погрузилась в тишину. Себастьяна пронзила четыре намерения убийства. От Кацита, Демиурга... Ангела, которого тот держал в руках, и Солюшен. Достаточно лишь одной команды, и они без колебаний атакуют. Не было страха смерти. Умереть за Назарик – большая честь. Но мысль умереть предателем заставила Себастьяна содрогнуться. Для создания 41 одного высшего существа это величайший позор. Когда лоб дворецкого снова покрылся потом, Айнс произнес... «Так ты говоришь, что это твое собственное глупое решение?» «Это ты имеешь в виду?» «Да, владыка Айнс. Пожалуйста, простите мою неосмотрительность». «Хм, неужели? Хорошо, я понял». Снова обычным голосом ответил Айнс, выслушав искренние извинения Себастьяна, и атмосфера вернулась в норму. Однако дворецкий не смог вздохнуть с облегчением, От следующей команды владыки у него внутри все оборвалось. «Солюшин, приведи сюда зверушку Себаса». Хороша! После ухода Солюшин дверь тихо закрылась. Обладающий острым слухом дворецкий проследил, как шаги горничной постепенно отдаляются. В комнате находилось четыре гетероморфных существа. Айнс, Демиург, Кацит и странной формы Ангел. Они не утруждали себя сокрытием внешности, потому что в этом не было нужды. Если кто-то из Назарика решит заткнуть человеку рот, убийство лучший способ. Следовало отпустить её раньше. В мыслях Себастьян покачал головой, но уже слишком поздно так думать. Он почувствовал, как к двери подходят двое. Что мне делать? Дворецкий перевёл взгляд на пустой потолок. И если она войдёт сюда, Ему нужно решить. А выбор есть только один. Посмотрев на Демиурга и Айнза, которые до сих пор за ним наблюдали, он снова уставился в пол. Раздался стук, и дверь открылась. Появились две девушки, как и ожидалось. Я привела ее. Хотя дворецкий стоял к ней спиной, он услышал, как застывшая в дверном проеме Цуары ахнула. Наверное, она запаниковала, заметив дьявола Демиурга. Или испугалась гигантского насекомого Кацита. Или побоялась ангела, похожего на эмбрион. Или же застыла от потрясения, когда увидела воплощение смерти Айнза. Или, наверное, все это вместе. При виде Цуары недовольство стражей лишь возросло. В некотором смысле она – олицетворение ошибок Себастьяна. Девушку трясло от направленной на нее враждебности. В этом мире стражи были непреодолимыми сущностями. Все слабые будут дрожать от страха при одном их появлении. Не заплакав, Цуара совершила невероятный подвиг. Не оборачиваясь, Дворецкий почувствовал на себе взгляд девушки. В его присутствии она становилась смелее. «Кацет, Домиург, прекратите! Берите пример с виктима!» Спокойно произнес Айнс, и атмосфера изменилась. Нет, можно сказать, что вся направленная на Цуаре враждебность просто исчезла. Айнс протянул к ней левую руку, приглашая заходить. «Входи, человеческая зверушка Себаса, Цуаре!» Словно находясь под заклятием, она нетвердыми шагами пересекла порог. «Ты не попыталась убежать? Очень похвально? Или ты услышала что-то от Солюшен?» «Что, от твоего поведения зависит судьба Себаса? Не перестающая трястись Цуара не ответила. Дворецкий еще сильнее спиной почувствовал ее взгляд. Этого хватило, чтобы он понял ее истинные чувства. Цуара без колебаний встала позади Себастьяна. Кацит медленно подошел и остановился за ней, словно ожидая чего-то. Девушка сжала рукав Дворецкого. Себастьяну вспомнилось, как она впервые схватилась за него в том переулке. Вероятно, ведел он себя тогда аккуратней, и всего этого не случилось бы. Демиург холодно посмотрел на Цуары, и вдруг... «На колени немедленно!» — раздался щелчок пальцев. Заговоривший дьявол понял намерение господина и проглотил слова. «Все хорошо, Демиург!» Поскольку она проявила смелость и не убежала, я, правительна Зарика, прощаю ей плохие манеры. Мои глубочайшие извинения. Попросил прощения Демиург Айнскивнул. Итак, стул заскрипел от перераспределения веса. Сначала позволь представиться. Меня зовут Айнс Олгун. Я хозяин Сбаса. Это так. 41 высшее существо управляет всем. Даже жизнью и смертью Себастьяна. Владыка заявлял, что Себастьян по-прежнему его слуга. Это принесло дворецкому величайшую радость. Увы, счастья хватило лишь на то, чтобы у него немного задрожала спина. Не из-за Цуары, поскольку на мгновение он даже забыл о существовании. Нет, это было чем-то иным. Пока Себастьян обо всем этом думал, разговор продолжался. а «Я...» «Всё в порядке, Цуаре? Я лишь хочу знать, что ты существуешь. Кроме этого, я в тебе никак не заинтересован. Тебе просто нужно стоять здесь. Скоро ты поймёшь, почему я тебя позвал». «Итак...» Красный свет в пустых глазницах Айн заколыхнулся. «Сэбас, я хочу услышать это от тебя. Приказываю хорошо всё обдумать». «Да...» «Из-за этой бесполезной женщины ты навлек на себя большие хлопоты. Я прав?» «Да». Цуара чуть жалась при упоминании бесполезной, но Себастьян не дрогнул. «Ты не думаешь, что это умышленное неподчинение моему приказу?» «Я глубоко извиняюсь, что мои мелкие мысли разгневали вас. Я должен быть осторожен, чтобы это снова не повторилось». «Все хорошо». «Господин?» «Я сказал, все хорошо». Айнс снова переместился на стуле, и тот заскрипел. «Все делают ошибки. Себас, я прощаю твой проступок». «Я благодарен владыке Айнсу за его великодушие». «Но у всех ошибок есть своя цена. Убей это!» Напряжение вновь поглотило комнату. Казалось, что похолодело на несколько градусов. Но на самом деле это было не так. Это ощутил лишь Себастьян. Остальные из Назарика не изменились. Дворецкий сглотнул. Что он приказал убить? Нет, не было нужды спрашивать. Когда всё так обернулось, на сердце Себастьяна упала непреодолимая тяжесть, он с трудом открыл рот. «Прошу прощения». а я приказал уничтожить корень твоей ошибки. Этим ты искупишь вину. Если останется хоть малый след ошибки...» «Это станет плохим примером для других. Ты дворецкий Назарико. Тот, кто стоит над многими. Нельзя, чтобы кто-то с твоим положением ничего не делал, чтобы исправить свои ошибки». Выдохнув весь воздух, Себастьян снова вдохнул. Он, кто не боялся сильнейших противников, чувствовал себя трясущейся добычей, загнанной хищником в угол. «Себас, ты следуешь решением 41 одного высшего существа?» «Или собственным?» «Я...» «Не нужно отвечать! Покажи это своими действиями!» Айнс закрыл глаза и снова их открыл. Секундное колебание. Нет, даже секунды много. Этих мгновений хватило, чтобы преданные слуги, такие как Кацит, Домиург и Солюшен, снова показали враждебность. За это время Себастьян решил. «Он — дворецкий Назарико. И ничего более!» В такое положение он попал из-за своей глупой нерешительности. Если бы он ранее попросил разрешения, этого бы не произошло. Это всё его вина».